Это позволит вам наверстать упущенное и поддерживать хорошее самочувствие. Глава 12. Касторовое и кукурузное масло. Одним из средств народной медицины является касторовое масло, обладающее различными целебными свойствами. Не буду останавливаться здесь на его известном классическом слабительном действии. Остановлюсь на его местном действии на кожу и подкожные ткани. Впервые об эффективности касторки как наружного средства я узнал, когда один сельский врач сказал мне, что он успешно применял ее для выведения бородавок. Я занялся коллекционированием различных способов применения касторки и среди них выделил следующее. Первое. При выведении бородавок втирают касторку в бородавку в течение примерно 20 минут на ночь и утром, чтобы масло хорошо впиталось в нее. Второе. Касторка успешно применяется для залечивания язв на теле. Третье. Пожилые женщины при необходимости оказания акушерской помощи обычно применяют касторовое масло для смазывания пупка новорожденного в случае плохого его заживления. Четвертое, касторку применяют для смазывания сосков, для увеличения молокоотделения. Пятое, при раздражении и покраснении слизистой оболочки глаз, в них закапывают по одной капли касторового масла для уменьшения раздражения. Шестое, если у маленьких детей плохо растут или жидкие волосы, в кожу головы тщательно втирают касторовое масло на ночь, утром голову моют. Такую процедуру делают дважды в неделю, пока не наступит заметное улучшение состояния волос, которое затем можно поддерживать, применяя этот метод раз в две недели или раз в месяц. Седьмое. При использовании касторового масла как наружного три раза в неделю ресницы растут быстрее и становятся длиннее. Такой же метод втирания касторки в корни волос применяется и для усиления роста бровей. Восьмое. Касторовое масло закапывают в глаза охотничьим собакам против обволакивания слизистой и для удаления инородных тел в период охоты, когда собакам приходится пробираться сквозь заросли и высокую траву. Девятое. При простуде или бронхите грудь растирают смесью из одной столовой ложки скипидара и двух столовых ложек касторового масла. Сначала подогревают касторовое масло, затем добавляют скипидару. Смесь слегка втирают в грудь, затем грудь тепло укрывают. При несильной простуде растирание делают на ночь. При сильной простуде три раза в день. 10 Во многих семьях фермеров всегда держат под рукой бутылку касторового масла. Люди, знакомые со средствами народной медицины, смазывают любой порез, ссадину или болячку касторовым маслом, обмакивая в него птичье перо. 11. При дермороие наружной части ануса также помогает касторовое масло, смягчая слизистую и способствуя ликвидации заболевания. 12. Дважды в неделю или более при сверхурочной работе по ночам ноги можно натирать перед сном касторовым маслом и затем надевать на них хлопчатобумажные носки. Утром кожа становится мягкой и бархатистой и обычно чувства усталости и болевые ощущения полностью исчезают. Таким же образом касторовое масло можно использовать на ночь и утром для смягчения мозолей и натоптышей, снятия болевых ощущений. Касторовое масло считается специфическим средством от мягких мозолей. Накопив сведения о различных способах применения касторового масла в народной медицине, Я испробовал их на практике и получил следующие результаты. У пациента 64-х лет юриста на краю правой ноздри была бородавка. Через три недели после тщательного втирания касторового масла на ночь и утром бородавка исчезла. Примеряя очки пациентки 62-х лет, я заметил, что у нее была папиллома на наружном конце левой брови, «Поверхность была гладкая, и она имела вид миниатюрной виноградины под цвет кожи. Появилась папиллома у пациентки три месяца назад. Я порекомендовал ей, чтобы перед каждой едой она втирала касторовое масло в папиллому и потом сообщила мне о результатах. Через шесть недель папиллома исчезла».